Христы в темницах. Раскольники были куда образованнее простых крестьян. В скитах укрывались не только переписчики чужих книг, но и собственные писатели-самородки. И в то же время самые дикие суеверия жили именно среди раскольников. Почему? Потому что раскольники обращали в свою веру и народцев. Замкнутым на себя общинам староверов нужна была свежая кровь, лекарство от вырождения. Тянуть в раскол Никониан было опасно, оставались только язычники-вагулы. Они приносили в скиты свои страшные сказания, приводили своих демонов. Вагулы знали Урал лучше всех, они указывали раскольникам укромные места, короткие дороги и месторождения. В русских преданиях мастера уходили к тайнам Урала и встречались с вагульскими демонами. Иначе и быть не могло, языческая суть мастера от раскольничьей безысходности. Крещенные народцы молились Христу так, как привыкли на своих капищах, и Христа они изображали так, как им было понятно, идолам. Язычество сошлось с христианством и породило удивительных пермских богов. И церковь ничего не могла поделать, она запрещала изображать Христа и святых в объемном виде, потому что скульптура отбрасывает тень, можно только иконы, а вагулы не могли поклоняться доскам. Церкви пришлось выбирать, что и важнее, паство или канон, и выбрала паству. Так в часовнях появились деревянные Иисусы. Чаще всего они сидят странно подперев ладонью щеку. Их лица не русские, скуластые, вагульские и коми-пермяцкие, но в глазах, в чертах потрясение от той бездны страданий, что открылось крещенной душе. Однако поза у Христа такая, в какой в священных пещерах сидели идолы вагульского бога Торума. Этим Христам не нашлось места у иконостаса, и они сидят в особых резных домиках вроде сени, только со стенками. Домики называются темницами, уральские Христы – боги в темницах, а темница – память о пещере Капищи. В глухих деревнях верят, что деревянные Христы живые, босые ноги Иисуса в священники обувают в лапте. Люди помнят, что после полуночи нельзя выходить на улицу. В это лунное время открывается дверь часовни, и на порог медленно ступает деревянный Христос. Скрипя коленями, он тихо обходит деревню и печально возвращается в свою темницу. Зачем он бродит? Чего ищет? Этого не знает никто. Но утром лапти на деревянных ногах оказываются стоптаны. Деревянных Христов первым заметил пермский искусствовед Николай Серебренников. Он начал собирать их в 1922 году, а прекратил в 1928. Собрал две с лишним сотни скульптур. Как писала пермская газета, сто пудов ценных памятников древнерусского искусства. Не та была эпоха, чтобы беречь Иисусов. Но спасенное Серебренниковым – языческий подвиг во Христе.